Глава 13. Командонт Йоган Нагель любил это время года. Осенью база как-то преображалась. В ней появлялись незаметные прежде краски и даже запахи. Корабли приходили с большим количеством трофеев, а поставки наркотиков увеличивались, что и позволяло команданту проводить аналоги с временем обильной осенней жатвы. В дверь негромко постучали. "Входите, комрад". И в его богато обставленный кабинет вошёл комрад-майор Ульрих Шанц. Шанц ведал отделением технической разведки. Его усилиями Триугольник перехватывал даже самые невидимые корабли, оснащённые генераторами отрицательной S-полярности. "Ну что у нас новенького?" спросил командунты. "Кажется, какие-то очередные невидимки", добавил он, вспоминая недавние сообщения Шанца. Так точно, командир Нагель. В районе планет Новая Каледония и Зеркач наш поисковый зонд обнаружил несколько судов. Вначале мы приняли это за гравитационную аномалию, но позже, после дополнительной расшифровки сигналов, получили кое-какие результаты. Я принёс этот файл, и Ульрих продемонстрировал дискетку. Хорошо, прошу вас, сказал Нагель, указывая на развёрнутый во всю стену демонстрационный экран. Камрат-майор вставил дискетку в приёмное устройство, и на белом экране появились сгустки чёрного цвета. "Это всё?" удивился commandant. "Нет, это первоначальная картинка до обработки её дешифратором с параллельным дифракционным сканированием второго порядка, которая..." "Хорошо, хорошо, майор," перебил его Нагель. "Продолжайте дальше." «Отним словом, команданты, вот полученная картина!» Шанс покрутил ручки на стройке, и черные пятна постепенно приобрели формы боевых кораблей, несколько нетрадиционной формы. «Интересно!» – громко произнес Нагель, и, поднявшись из-за стола, подошел к экрану ближе. «Это чьи же красавцы? И как они оказались у нас в тылу?» «Судя по эффективности маскирующих технологий, это корабли объединения англизонских миров, только им по силам сделать что-то подобное!» Однако корабли не такие уж и большие, а, майор. Полностью с вами согласен, командунты. Нужно показать им, что мы всё видим и обмануть нас невозможно. К тому же, неплохо бы захватить эти суда в качестве трофеев. Представляете, как упростился бы процесс поставки наших товаров. Ольрих, дорогой мой Ольрих, скорчал командунты Нагель, да ведь это же ценнейшая идея. Я немедленно вызову комрад генерала Московец. А вы, пожалуйста, приготовьте программы и все необходимые штучки, чтобы корабли экспедиции могли засечь эти суда. Уже всё готово, командир, ответил Шанц и скромно потупил глаза. Ольрих Нагель всплеснул руками. Ну слов нет, какой вы молодец, думаю, бонус к празднику вам обеспечен. Сложи революции! выкрикнул комраб-майор и звонко щёлкнул каблуками. Вы свободны. Ивнул Нагель и майор ушёл, оставив демонстрационную кассету. Дверь захлопнулась, командир депута стоял ещё несколько секунд в раздумье, потом хлопнул в ладоши и сказал себе: "А всё-таки я молодец". Затем нажал кнопку интеркома и скомандовал: "Начальник военного планирования ко мне". "Слушаюсь, командир", ответил голос сотрудника секретариата, а спустя полминуты в кабинет Нагелья без стука вошла комрад генерал Эльза Московец. "Вы как всегда не стучитесь, генерал", сукаризны заметил Нагель. "Могу выйти и постучаться", предложила Московец. Да ладно, махнул рукой Нагель. Садитесь. Эльза присела. Нагель отметил, что даже сейчас, как и 30 лет назад, она была в хорошей форме, а военный китель её только молодил. На базе осень, ты заметила? издалека начал Нагель. Да, листья клёна падают с ясеня. Листья клёна с ясеня? не понял командунда. Как это может быть? Это такая шутка, Йоган. Дай закурить. Ты куришь? Только последние 30 лет. Ты разве не знал? Знал, конечно. Бери, в ящичке есть сигареты, сигариллы и даже торфеные манфан. Понаблюдав за тем, как голова Эльзы окутывается сизым дымом, Нагель указал на демонстрационный экран и сказал: "Вот для тебя новая работа. Нужно захватить эти суда, а если не получится, то уничтожить их". "Уничтожить?" переспросила Эльза. Она поднялась со стула и, подойдя к крану, стала внимательно рассматривать силуэты чужих кораблей. "Чьи там машины?" после минутного созерцания спросила она. "Неизвестно, но ну, скорее всего, англизонские. Только им под силу такие высокие и укрывающие технологии". Отдел технической разведки сумел обнаружить их только с помощью каких-то жутких расчётов, Шанс пытался объяснить ей, но ну, я его остановил. "Не нравятся мне эти штучки, погано выглядят". Как бы они ни выглядели, захватить их просто необходимо. С такими судами мы сможем доставлять товар под носом у полицейских заслонов. Хм, да, неопределённо ответила Эльза. А знаешь, что я тебе скажу? улыбнувшись, добавил Нагель. По тону догадываюсь, без энтузиазма отреагировала Московец. От тебя ничего не скроешь, усмехнулся комендант. Однако твоя карма действительно привлекает внимание. Что если мне немножко причалить к ней? Ты вождь, Йоган, обернувшись, произнесла Эльза. Ты наш политический лидер, поэтому оставь мысли о причаливаниях. Это всё в прошлом. Да, я понимаю, согласно кивнул Нагель. Они помолчали, потом Нагель заговорил снова. А помнишь, на Онслейме мы взорвали Универмакс со всеми этими долбаными покупателями, а потом пошли в кафе, где подавали мороженое с клубничным джемом. Помню, грустно улыбнулась Эльза. «Ты читал мне стихи Бэрджеса, а потом мы пошли в гостиницу и занимались сексом до самого утра». «Надо же, ты все помнишь», — с чувством проговорил Нагель. «Я-то помню, а ты не очень. Было это не на Унс-Лэйме, а на Ди-Жанейро. А на Унс-Лэйме мы взорвали здание аэропорта, а потом два часа просидели в мусорном контейнере, пока вокруг шныряли сотрудники англизонской контрразведки. Но ты и там уговорил меня заняться сексом». «А потом ты мне изменила с Билли Рикодером», — с обидой напомнил Нагель. «Билли умирал, Йоганн, прошел через все круги контрразведки и никого не выдал. Такому герою требовалась поддержка». «Да, но умирал он целых три месяца», — сухо заметил Нагель. Эльза ничего не ответила, она подошла к столу, достала из табачного ящичка еще одну сигарету и, прикурив от окурка предыдущей, сказала, «План экспедиции будет готов через два часа». «Если это все, я пойду». «Да», — кивнул командант, — «то есть нет. Есть еще одна задача, более масштабная, но не срочная. Через месяц у нас появится возможность перехватить англизонский конвой с сорока тысячами танков по карт». «Хорошая новость, только там наверняка не обойдется без охраны. И, кстати, куда везут столько танков?» «В прибрежные миры». «Прибрежные миры?» переспросила московец. Интересно, на какой же планете там могут происходить такие войны, если им понадобилось столько техники? Я на скидку могу назвать десяток самых обжитых косогами планет, но эти дикари выращивают репку и не думают никаких войн, иначе бы мы знали. В любом случае мне нужны эти танки. Насколько надёжна твоя информация? Ты стала слишком подозрительной. Источник вполне надёжен. Я его знаю. Касимов. Да, я о нём слышала. странное существо. В наше время мы были более человечными. Когда Эльза ушла, Нагель снова впал в созерцательное размышление о безвозвратно ушедших возможностях. Безусловно, теперь он был велик, как никогда прежде, но это величие существенно урезало перечень доступных удовольствий. Дела требовали, чтобы Нагель постоянно находился на космической базе. Обстановка на планетах с точки зрения безопасности оставляла желать лучшего. Несколько дней назад на Черновце был убит очередной двойник команданте. Нагель уже и не считал, который по счету. «Команданте, позволю себе напомнить, у вас через десять минут встреча с депутацией региональных комиссаров», — донесся из интеркома голос сотрудника. «Да, помню», — соврал Нагель. За размышлениями о сущности субъективного бытия он совсем забыл о частностях. встреча с комиссарами, посещение учебного центра, а потом разговор с главным технологом и еще осмотр прибывшей военной техники. Стараясь не пересчитывать, сколько всего за сегодняшний день нужно переделать, команданта широко зевнул и вышел в приемную, где сидели две девушки из предпоследнего набора – Анни Скорцезе и Хлоя Фарватер. На секретар в традиционном понимании они походили мало, их выдавали широкие плечи и холодные глаза убийц. При появлении командинта Оби тотчас поднялись, намереваясь сопровождать Нагеля в путешествии по базе. "Машина здесь?" спросил он. "Прибыла полторы минуты назад, командинт," сообщила Хлоя. "Тогда поехали," распорядился Вождь и подождал, пока девушки встанут надлежащим образом: одна впереди, а другая позади него. Другого вида передвижения по базе не предполагалось. Таковы были издержки режима безопасности. Прежде таких методов не применялось, но после того, как год назад предотвратили попытку покушения на командунтанта, было решено ходить только цугом, как запряжённые гужевые животные. Как выяснилось позднее, никакого покушения не было, и тот, кого приняли за рванувшегося к командунтанту диверсанта, оказался членом партии с семилетним стажем, механиком виртуозных узлов кукисом. Бедняга был недавно переведен на центральную базу и, увидев команданта собственными глазами, не сдержал сыновнего порыва, за что и был несправедливо уничтожен. Впрочем, пока выяснялись все подробности, служба безопасности, да и сам Нагель привыкли к движению цугом, а накаченные ягодицы телоохранительниц даже внушали команданты политический оптимизм. Вот и сейчас он смотрел на монолитный, словно высеченный из твердых пород зад Хлои фарватер и проникался уверенностью в справедливости выбранных идеалов. Командант и невольно сравнил Хлою с генералом Московиц и отметил, что Эльза, хоть и разменяла шестой десяток, выглядела как-то поизящнее, а вот молодая Хлоя... «Лошадь, она и есть лошадь», мысленно заключил Нагель, когда они вышли на небольшую площадку, где их ожидал представительский электрокар. Заметив своего главного пассажира, личный шофёр командира Макс с неприличной фамилией Пистонов вышел из машины и улыбнулся Нагелю, скривив изуродованные губы. Рад тебя видеть, camarad, кивнул ему Нагель. И я рад, честно признался ветеран. Он был немного моложе командира и генерала Московец, однако пострадал на одном из заданий, где во время непредвиденного взрыва ему напрочь оторвала голову. Позже в больнице голову Максу пришили. Однако он потерял память и долгое время считал себя фермером с планеты Деркач, где у него была ферма по разведению сенегальских ёжиков. Через 2 года товарищи из Сопротивления отыскали Макса и вернули его в организацию. А поскольку он уже не мог работать по специальности, ему поставили водителем команданты. Благо, Макс превосходно водил электрокар. У нас только 2 минуты, дружище, бодрым голосом объявил Нагель. Идва он уселся на пышный диван, карт стартовал с места и помчался по запутанным коридорам, разобраться в которых с ходу могла только сшитая и перешитая голова Макса Пестонова. За 20 секунд до встречи с депутатцией электрокарзовск джетал тормозами возле входа в церемониальный зал. Отлично, солдат похвалил водителя Нагель, хотя испытывал слабую тошноту. Полёт на каре сквозь туннели не был излюбленным развлечением коменданта. Снова упёршись взглядом в ягодицы Клои, Йоган Нагель покинул салон, но тут вдруг заметил, что теперь впереди идёт Анни Скорцезе. Это наблюдение поразило коменданта. Странная игра природы, подумал он. Лица разные, а обратная сторона медали у обоих одной чеканки. Близнецы в своём роде.